Глава девятнадцатая. София. Как и говорил, Мэтью заехал за мной ровно через тридцать минут. Ни минуты раньше, ни минуты позже. Когда я вышла из дома, Мэтт уже направлялся в мою сторону. «Привет!» — первая заговорила я. И как бы я ни пыталась этого отрицать, но я по нему скучала. Не говоря ни слова, парень притянул меня к себе и страстно поцеловал. Этот поцелуй не был похож на предыдущий, сейчас он как бы выражал в поцелуе всю страсть, которую испытывал по отношению ко мне. «Привет!» Спустя несколько минут он, наконец, отстранился и с улыбкой на лице заговорил. «Извини, что сходу набросился на тебя, просто мне это было нужно. Приложив свой лоб к моему, все еще нежно удерживал меня, не отводя своих глаз от меня. Итак, куда мы едем, я так понимаю, ты мне так и не скажешь». На что Мэт ничего не ответил, отстранился от меня, взял мою сумку и, хитро улыбаясь, направился в сторону машины. Что ж, придется потерпеть. В пути мы были уже чуть больше часа, но Морган так мне ничего и не говорил. Как бы я ни пыталась у него выпытать хоть что-то, все было тщетно. Остановившись у какого-то небольшого придорожного кафетерия, мы решили немного размяться и зайти перекусить. Так как с утра мне так и не удалось нормально поесть, я была только за. Кафе было небольшим, интерьер выполнен в стиле ретро и в очень ярких красках. Оно мне чем-то напоминало одно из тех, которые сейчас все чаще стали появляться в современных молодежных фильмах. Меню было довольно небольшим, но выбрать из чего нашлось. Мы приземлились за дальний столик у окна. Официантка приняла наш заказ, сообщив, что нужно будет подождать не больше десяти-пятнадцати минут. Получилось решить возникшие проблемы? Вот спрашивается, кто тянул меня за язык. Мэт посмотрел на меня так, будто пытался понять, что именно мне известно. Ему потребовалось несколько минут, прежде чем он заговорил. Да, получилось. Переведя дыхание, он продолжил. Послушай, София. «Я знаю, что со стороны это выглядит довольно странно, но нас с Габи ничего больше не связывает с того самого дня, как я ощутил нашу парность». Мэтт говорил слишком спокойно и уверенно. «Нам действительно нужно было кое с чем разобраться, поэтому пришлось ехать в одно место, которое находится довольно далеко от нас. Но сейчас все разрешилось. Я обещаю тебе, что имени этой девушки ты больше не услышишь. Я твой целиком и полностью». Поверь мне, пожалуйста. — Хорошо. Я не могла больше ничего ответить. Нам нужно было кое с чем разобраться. Слова Мэтта зацепились у меня в голове. Неужели сон, который я видела, был вещим? Габи надеялась на то, что Мэт вернется к ней, когда узнает, что она ждет от него малыша? Но разве волки, нашедшие свою истинную, смогут от нее отказаться? — Не думай ни о чем. Все позади. Я подняла глаза на парня. — Я что, размышляла вслух? Не смотри так на меня, милая, я волк, и у меня прекрасное сверхчувствительное обоняние. Я, конечно, была рада за его обоняние, но все равно так ничего и не понимала. Либо я слишком долго на него пялилась, либо я реально говорила вслух, так как и на следующий вопрос Мэтью дал объяснение. Мы можем определять, в каком настроении находится человек по его запаху. При каждой эмоции, будь то радость или же гнев, например, запах начинает меняться. И сейчас, пока ты сидела и размышляла у себя в голове, я почувствовал твои эмоции. И дело касается не только эмоций, еще у убрать прекрасный слух. Так что, если тебе захочется, к примеру, подслушать разговор двух волков, у тебя ничего не выйдет. Если же подслушать все-таки удалось, значит, тебе позволили это сделать. «Воу! Я об этом ничего не знала. Видимо, Джимми забыл упомянуть эти факты». Мэтт лишь мило улыбнулся на мою крайнюю реплику. «Я же была в смятении. Получается, что от них вообще ничего не скроешь?» Долго я находилась в своих мыслях, так как вернулась официантка с разносом в руках. Мы выбрали глазунью с беконом, тосты и кофе. Точнее, выбрала я, а Мэт лишь ответил, что будет то же, что и я. В самом деле, он не нашел больше ничего в меню по своему вкусу, или же ему хотелось сделать приятное мне. Остается лишь гадать, так как я решила не уточнять. Место, в которое мы едем, мы будем там одни? Решилась задать вопрос, который мучил меня с самого начала. Да, тебя это пугает? Нет, что ты, просто стало любопытно. София, просто расслабься и ни о чем не думай. «Я не сделаю ничего против твоего слова. Договорились?» «Ты все неправильно понял, Мэт. Мне действительно просто интересно». Старалась проговорить как можно спокойнее, но небольшая дрожь в голосе выдавала меня с потрохами. «В самом деле, мэта вся эта ситуация смешила, и сердце готово вот-вот выпрыгнуть из груди не у тебя». Тут уже у меня не нашлось аргументов, что ответить, поэтому я просто опустила глаза в тарелку и продолжила есть, пытаясь унять дрожь, не от страха, а от предвкушения и волнения. То, что Мэтью в этот момент смотрел на меня и улыбался, я чувствовала на инстинктивном уровне. Еще два часа езды, и мы свернули с трассы. Далее мы ехали по узкой дороге через лес, И вот спустя несколько минут моему взору открылся вид на очень миленький небольшой лесной домик. Припарковавшись и заглушив машину, Мэт достал наши сумки и направился в сторону дома. Я последовала за ним. Войдя в домик, мы сразу попадаем в прихожую, совмещенную с гостиной и кухней. Сам дом изнутри был обшит деревом, и интерьер выполнен в светлых тонах, ничего лишнего, и все сдержанно. Посередине гостиной разместился большой белый угловой диван. Напротив него стоял камин из красного кирпича, если я не ошибаюсь, дровяной. А над камином висела плазма средних размеров, на полу пушистый молочного цвета ковер. Кухня в черно-белых тонах, небольшая, но довольно уютная, включающая в себя всю необходимую технику. В глаза сразу же бросилась кофемашина, по внешнему виду явно новая. Ее завезли и установили пару дней назад, — пояснил Мэтью. Далее шла лестница на второй этаж, куда я, собственно, и направилась. Наверху оказалась всего одна дверь, как я поняла, ведущая в спальню, открыв которую я ахнула. Спальня выглядела просто сказочно. Первое, на что обращаешь внимание, — это размер, который был внушительных габаритов. Слева — Просто огромная кровать из коричневого дерева, застеленная светло-серым покрывалом. По бокам стояли прикроватные тумбы в тон кровати. От двери, вдоль стены, большой шкаф и комод явно из одного набора. Справа разместился рабочий стол, недалеко от которого находилась дверь ведущая, как я поняла, в ванную комнату. Ну и бонус заключается в том, что прямо напротив входа Было огромное окно от потолка до пола во всю стену. Очень интересная задумка — стену заменить окном, подойдя к которому я затаила дыхание. Передо мной открылся вид на невероятные красоты озера с водопадом. Я такого даже в кино не видела. Завораживает, правда? Обвив руки вокруг моей талии, на ухо шепнул Мэтью. Когда только он успел подойти? Не то слово. Я ничего подобного никогда не видела. все так же любуясь красотой ответила я мы простояли так еще минут пятнадцать в полной тишине а после мэт повез меня в соседнюю стаю альфой которой являлся его друг